В начале 1509 года Генрих VII, уже совершенно больной, ничего не говорил о браке Генриха и Екатерины Арагонской. Но, находясь на смертном одре, он сказал сыну, «Женитесь на Екатерине». Вскоре Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской. Тем самым был завязан чрезвычайно сложный узел противоречий между Англией, Испанией и Габсбургами, поскольку внук Фердинанда Арагонского, 9-летний Карл Габсбург, был единственным реальным претендентом на испанский трон. Первые годы царствования Генриха VIII прошли в атмосфере придворных празднеств и военных авантюр во Франции. Два миллиона фунтов стерлингов, оставленные скаридным Генрихом VII в королевской казне, таяли с катастрофической быстротой. Молодой король был прекрасно образован и воспитан в духе придворной культуры итальянского ренессанса. В той или иной степени к этому имели отношения жители, английские гуманисты и поэты Хонд, Хоун и Скелтонс. Поэтому Генрих VIII поначалу вызвал иллюзии у гуманистически образованных людей. Имевший влияние на его культурные вкусы лорд Маунт Джой в мае 1509 года писал своему другу роттердамскому: "Я говорю, не сомневаясь, мой Эразм, когда ты услышишь, что тот, кого мы и могли бы назвать нашим Актавианом, имеется в виду римский император Аврелиан, вкусивший с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры покровитель писателей и историков, достиг отцовского трона. Твоя меланхолия вмиг тебя покинет, но король жаждет не золота, жемчуга, драгоценностей, но добродетели, славы бессмертия. Конец цитаты. Однако самой большой и неустрибимой страстью второго Тиodora были властолюбие и честолюбие. Блеск короны Плантагенетов, о восстановлении державы которых он мечтал, толкнул его на рискованную войну в союзе с тестем Фердинандом Арагонским против Франции. Примечание. Плантагенеты династия, правившая в Англии с 1154 по 1399 год. В результате брака Матильды, дочери английского короля Генриха I с 1100 по 1135 год и графа Ж Плантагенета, образовалась огромная держава, в которую, кроме Англии, входили Нормандия, Мен, Анжу, Турен, Пуату. Конец примечания. Регулярные доходы английского короля в то время не позволяли вести столь расточительный образ жизни и широкомасштабную политику. Вообще для политики Тюдоров был характерен, за небольшими исключениями, прагматизм. Без взаимодействия с дворянством, граф Правительство не могло действовать ни в законодательстве, ни в сфере налогообложения. Бюрократию в современном смысле слова Тюдоры так и не смогли создать, несмотря на множество попыток. Парламент, хотя и был в целом послушен, но памятуя о недавних антиналоговых выступлениях, не очень охотно ватировал экстраординарные налоги. Король был беднее всех крупных феодалов вместе взятых, но тратил больше. Собственного флота у Англии не было. В основном пользовались кораблями итальянских и ганзейских купцов. Настоящей регулярной армии у английских королей также не было. В нескольких пограничных крепостях находились гарнизоны, общее число солдат которых не превышало 3000 человек. Первые 20 лет царствования Генрих VIII был занят преимущественно внешнеполитическими вопросами. Чистолюбие молодого короля не основанная на прочном внутреннем экономическом фундаменте, казалось, не знала пределов. Его тесть Фердинанд Арагонский, заключив сепаратный мир с французским королем Людовиком XII, фактически оставил Англию один на один с Францией. Сбор субсидии в 160 тысяч фунтов стерлингов, ватированный парламентом в 1514 году, принес менее трети требуемой суммы. Без риска вызвать волну антиналоговых выступлений Продолжать активную внешнюю политику было нельзя. Блеск короны Плантагенетов начал меркнуть. Была еще одна немаловажная причина поворота во внешней политике английского короля. Стоило ему увязнуть в войне с Францией, как немедленно обострились отношения с Шотландией. 22 августа 1513 года шотландский король Яков IV во главе 60-тысячного войска двинулся к английской границе. Шотландская корона — Видела во Франции гаранта своей независимости от английских посягательств и часто выступала в союзе с Францией. В трудный для Франции момент она обратилась за помощью к шотландскому королю. Но 9 сентября в битве при Флот-Денне шотландцы потепели сокрушительное поражение.